9. Он проснулся во второй половине дня, ближе к вечеру, свернувшись в клубок, обхватив плоскую мотельную подушку. Выйдя из номера, увидел Алису и Джордана, которые сидели на бордюрном камне между стоянкой и номерами. Алиса обнимала Джордана за плечи. Его голова лежала на плече Алисы, рукой он обнимал девушку за талию. Волосы Джордана на затылке торчали во все стороны. Клай сел рядом с ними. Дорога, ведущая к шоссе 19, штату Мэн, практически пустовала, если не считать фургона почтовой службы «Федерал Экспресс», стоявшего на разделительной полосе с вскрытыми задними дверцами и врезавшегося в него мотоцикла. Клай сел рядом с ними. «Вам... Экцепуэр, инсанус», — ответил Джордан, не отрывая головы от плеча Алисы. «Это я». «А я...» «Фемина», — добавила Алиса. «Клай, есть в Кашваке стадион. Если есть, я и близко не подойду к этому месту». За их спинами закрылась дверь. Послышались приближающиеся шаги. «Я тоже». Том уселся рядом с остальными. «У меня есть много недостатков. Я первый, готов это признать. Но жажды смерти за мной никогда не замечалось». «Точно сказать не могу, но, по-моему, там есть только начальная школа», — ответил Клай. «А дети постарше на автобусах ездят в Ташмор». «Это виртуальный стадион», — вставил Джордан. «Что?» — переспросил Том. «Ты хочешь сказать, как в компьютерной игре?» «Именно, как в компьютерной игре». Джордан поднял голову, не отрывая глаз от шоссе, которое уходило к Сэнфорду, Бервиксу, Кентпонду. «Неважно, мне на это наплевать. Если они не прикоснутся к нам, ни мобила люди, ни норме, кто прикоснется?» Клай никогда не видел такой взрослой боли в глазах ребенка. «Кто прикоснется к нам?» Ему не ответили. «Порватый прикоснется к нам?» Джордан чуть возвысил голос. «Порватый прикоснется к нам? Возможно. Потому что он наблюдает. Я чувствую, он наблюдает». «Джордан, ты преувеличиваешь», — сказал Клай, понимая при этом, что версия Джордана не лишена логики. Если им посылают такой сон, сон на платформах, тогда, возможно, Порватый действительно наблюдает за ними. Не зная адреса, письмо не отправляют. «Я не хочу идти в Кашвак», — заявила Алиса. «Мне все равно, была там сотовая связь или нет. Я скорее пойду в Айдахо». «Я все равно пойду в Кент-Понд, прежде чем идти в Кашвак, Айдахо или куда-то еще», — напомнил Клай. «Пути туда еще две ночи. Я хотел бы, чтобы вы пошли со мной, но если такого желания у вас нет, я пойму». Клайю нужно довести дело до конца, так давайте составим ему компанию, — предложил Том. А потом решим, как жить дальше, если, конечно, нет других вариантов. Других вариантов не было.